Глава одиннадцатая Пришло подтверждение, что все кайкики лишились магии. Согласен с твоим мнением, что будь магаед Лавентина так опасен, он атаковал бы и других глав рода. Отсутствие в колодце источника корней этого растения тоже говорит в пользу вмешательства кого-то третьего. В конце концов, мне просто не хочется верить, что виной всему Лавентин. Думаю, тебе не надо объяснять, каким последствиям приведет известие о случайной потере магии целым родом. Пока это должно оставаться в тайне. Даю тебе особые полномочия на изоляцию всего рода Кокики на неопределенный срок. Продумай сценарий на официальное лишение их рода магии. Такое падение должно выглядеть... Следствием моего решения, а не ударом наших врагов или выходкой ученого. В глазах окружающих мы должны быть сильными. Виновных найди в ближайшие дни. Третий раз, перечитав эту часть письма императора, я облокотился на стол в кабинете Кокики и закрыл лицо руками. «Совмещать несовместимое делать невозможное». «Вот мой долг перед империей», — шепотом напомнил себе правила нашего рода. «Император в своем репертуаре. А мне как официальное лишение рода магии совместить с поиском настоящего преступника? И что будет с участниками расследования?» Я поморщился. К сожалению, среди знавших об убийстве оказались простые люди. «С ними не подпишешь магический контракт полного неразглашения». Придется отправлять их на освоение новой земли. А для расследования где взять необходимых специалистов-длоров? Длоры предпочитают более высокие посты. Расследованиями занимаются в основном люди. Где найти эксперта такого класса, который сможет объяснить то невероятное, что случилось с Кокики? Я отчетливо представил его иссушенный труп, похожий на продолжение увядших корней магаеда какая сила могла победить главу рода в его собственном доме рядом с источником магии и не просто убить а разбить источник и превратить Длора в мумию словно в кошмарном сне на меня накатывал образ спальни усыпанный багровым пеплом он точно снег сыпался с потолка прорезая лучи блекклого сумеречного света на кровати темным корнем Застыло неестественно выгнутое тело, спутанное с засохшим волшебным растением. Мурашки побежали по спине. Я передернулся. Надеюсь, это не последствия экспериментов Лавентина. В случае вины его не казнят, раз император использует ситуацию для запугивания зарвавшихся длоров Но безнаказанность такого поступка совсем развяжет Лавентину руки. и мы окажемся в смертельной опасности. Ладно, это не единственная моя проблема. Убрав руки от лица, я отложил страницу в сторону и прочитал написанное на следующей. Что касается изменения семейного положения, я безмерно огорчен твоим браком с женщиной недостойного происхождения. Единственное, что утешает в данной ситуации, она вскоре освободит тебя от обязательств. В груди стало тесно от гнева. Хорошо, что браслеты не позволили лично посетить императора. Боюсь, я не смог бы с должным хладнокровием принять такие слова, и разозленный император мне бы этого не спустил. А он зол, раз ответ пришел так поздно. Подавив эмоции, я продолжил читать. Пусть личность супруги и позорные обстоятельства брака останутся тайной. Лучше самые безумные предположения, чем такая правда. Твою предыдущую жену убил любовник во время ее развлечений в постели с другим мужчиной. Благородные глоры сами придумают, что ты запер жену из ревности, и сочтут такой шаг разумным. Твоя задача – изолировать жену в доме. Взвесив все «за» и «против», я пришел к выводу, что мы должны до истечения... Отпущенного родовой магии срока сохраняй твой брак в тайне. Ты ведь помнишь письмо, найденное в сумке убитого курьера, в котором обсуждалось твое возможное убийство? Пока враги думают, что ты скоро уйдешь с поста из-за потери статуса главы рода, трогать тебя не станут. Учитывая сложность поручения, твоя безопасность важнее нестабильности, возникающей из-за вероятной смены министра внутренних дел. Пять дней мы продержимся. Я стану выражать недовольство твоим отказом жениться. Сниму явную охрану и буду интересоваться кандидатами на твой пост. Передай часть дел заместителям. Надеюсь, это даст необходимую свободу действий для проведения расследования и организации процесса против Кокики. Я вдохнул и выдохнул Очень надеюсь, у Лавентина получится вернуть девушку домой. Потому что сидеть под замком до конца жизни – судьба незавидная. Да и мне становиться тюремщиком не хотелось. А идея императора принять ответственность за уничтожение магии рода весьма сомнительна. С одной стороны, известие о том, что некто обладает такой властью, посеет панику. С другой – репутация императора может пострадать. Странно, лишить магии целый род, когда понятно, что все его члены Виновными быть не могут. Трудно представить, какое обвинение надо сфабриковать, чтобы такие меры казались справедливыми. А если в происшествии виновен Лавентин, то риски ни к чему, ведь тогда уничтожение магии – случайность и не повод для паники, хотя Лавентина в этом случае жалко. За убийство главы рода его казнят. Неужели император хочет взять вину на себя из-за обещания отцу Лавентина беречь его непутевого сына? Закусив губу, я отодвинул письмо, положил перед собой лист бумаги с гербовым тиснением какики и начал писать возражения по плану императора. Хотелось бы высказаться и по поводу жены, но это чистые эмоции, ведь разумных причин спорить нет. Я сосредоточился на деле какики В кабинет постучали. Собрав все письма, включая незаконченное, я убрал их в выдвижной ящик. «Войдите!» Кашлянув, в кабинет просочился седавласый Тарделин, следователь особого отдела. У него была неприятная манера покашливать и причмокивать, но сотрудник он хороший и держал язык за зубами. Он уселся в кресло напротив стола и, поглядывая в блокнот, заговорил. — Думаю, причина смерти уважаемого главы рода э, — растения, называемые могоедами. — Если так, почему растения не пытались навредить другим главам рода? — Полагаю, потому что для этого необходимо, чтобы семя могоеда оказалось в непосредственной близости к жертве. Возможно, даже внутри нее. Я вздернул бровь. Следователь, причмокнув, перевернул страницу блокнота. Отчеты я изучаю. Дело обстояло так. Дулор Бабантийский во время всем известных возлияний из-за ссоры с невестой изобрел Магаеда. Вероятно, хотел похвастаться творением. Он любит это делать, насколько мне известно. Следователь Искоса глянул на меня. Я вынужден был кивнуть. Что-что, а похвастаться изобретениями Лавентин любил. Во время демонстрации Длор Кайкики получил несовместимые с жизнью повреждения. Это не объясняет, почему труп лежит в постели. Не хотите же вы сказать, что их встреча происходила в спальне? На этот вопрос я ответить не могу. Возможно, ссора с невестой произошла из-за <кхм> своеобразных пристрастий Длора Бабантийского. У него одно своеобразное пристрастие – изобретение. Тогда, возможно, он перенес труп в спальню. Она закрыта от прямого проникновения. Можно было рассчитывать, что тело обнаружат не скоро. А для отвлечения внимания от места преступления Длор Бабантийский засеял могоедом участок соседа, Самсамычева. После этого рассчитал время, когда активируется могоед, и обеспечил себе алиби, выступлением в научном собрании. Для пущей надежности он женился на иномерянке, чтобы отвлечь внимание окружающих. Но могоеды привели бы следствие к нему. Он был пьян, плохо соображал, к тому же Длор Бабантийский уверяет, что не сажал семена, а оставил рюкзак с ними у Самсамочевых. Забыть такую опасную вещь, конечно, серьезный проступок, но тогда получается, что Могоедов засадил кто-то другой. Сам Самычев или неизвестный преступник. Главное, не Длор Бабантийский, а это почти полностью освобождает его от ответственности. Был пьян, рассеян, не ожидал такого результата. Он Длор, вы прекрасно знаете позицию суда. Благородство происхождения гарантирует отсутствие дурных наклонностей. А Сам Самычевы богатые, но все же простые люди. Он прав. Если дойдет до суда... Слово «Лавентина» будет в разы весоме слова коммерсанта Самсамычева. «Вы уже допросили их?» – спросил я. «Они на выставке промышленных товаров за ними послали. Это дает им алиби. То, что вся семья находится вне дома, не значит, что кто-то из них не мог вернуться и засеять Магаеда. Вы прекрасно знаете, что стопроцентных алиби практически не бывает». Тоже верно. Выставка проходила достаточно близко, чтобы ночью можно было съездить сюда и успеть вернуться к завтраку. Браслет налился тяжестью, намекая, что я задержался вдали от жены. В дверь опять постучали. «Войдите!» устало отозвался я, потирая скрытый под рукавами браслет. Заглянул Слай Вериндер и бодро отрапортовал. «Эксперты прибыли! Просят разрешение осмотреть труп!» Я медлил. Заключение экспертов необходимо, но среди них только два глора и те сообразительностью не отличались. Они даже в бокословии не учились. Пусть осматривают дом, кивнул я. Но к телу допущу только после моего эксперта. Услая вытянулось лицо. и отмахнулся, сосредотачиваясь на кашлянувшем инспекторе Торделине. Дождался закрытия двери и ответил. Я приму во внимание вашу версию, но пока ее не озвучивайте. Лавентин Бабантийский, глава рода. С ним придется считаться. Именно то, что он глава рода, делает его особенно опасным. На вашем месте я бы посадил его под замок, хотя бы неофициально. Если будут твердые доказательства, такой поворот событий возможен. Стараясь не давать четких обещаний, отозвался я. Но пока эту версию прошу не разрабатывать. Для начала я хочу лично посмотреть на реакцию Длора Бабантийского на тело, а также выслушать его экспертное заключение о возможных причинах смерти». У следователя дрогнули губы, он поднялся и склонил голову. «Как пожелаете». «Подождите!» Я мысленно поморщился, ссориться с ним. «Не стоило, но отвести его в колодец источника и показать отсутствие корней Магаеда в сердце уничтоженной силы рода, в принципе, говорить о такой вещи обычному человеку я права не имел. И есть основания полагать, что с этим преступлением все не так просто. Поэтому я хотел бы изучить и другие версии». Браслет мелко вибрировал, призывая скорее отправиться домой. «Сейчас я должен идти». Я тоже поднялся. «Я могу приказать не разрабатывать эту версию, но хотелось бы, чтобы вы сделали это по моей личной просьбе. Уверен, вы найдете правильную, пусть и незаметную, за столь очевидным предположением, версию преступления». Следователь кивнул, но слабо верилось, что он отступится даже ради моей благосклонности. Слишком решительный взгляд, слишком свежо в его памяти, как одного из его внуков. Затоптали ящеры, запряженные в карету Длора. Нужно было договорить, но браслет тянул все сильнее. Пришлось отпустить следователя. Все равно защитные барьеры, наложенные мной на окно и дверь в спальню какики не позволят осмотреть место преступления вопреки моему распоряжению. А мне предстоял неприятный разговор с Лавентином, но прежде жена. Я забрал свои бумаги и стола Кокики и поспешил домой. При мысли о спящей девушке и ее мягких губах по телу пробегали волны тепла.